язычок замка, щелкнув, возвращается в паз. В то же мгновение створка двери тяжело ударяется о дверную раму, и вся деревянная конструкция начинает с шумом сотрясаться, пробуждая неожиданный резонанс в створках и косяках соседних дверей. Но эта суета затихает едва начавшись, и в тишине улицы слышится нежный свист, как отвырвывавшийся наружу тоненькой и непрерывной струйки пара. Должно быть, звук идет из мастерских напротив. Однако он так быстро разливается в воздухе, что его источник трудно определить. Настолько трудно, что в итоге кажется, будто у тебя просто звенит в ушах. Гаренати останавливается в нерешительности перед дверью, которую только что закрыл. Он не знает, в каком направлении пойти по этой улице, на которой он стоит, и которая по обеим сторонам. Почему Боно так уверен в том, что Даниэль Дюпон мертв? Он даже не захотел это обсуждать. Между тем ошибку или ложь утренних газет можно легко объяснить, причем объяснить по-разному. Хотя в таком ответственном деле никто не ограничился бы с столь ненадёжной информацией. И ясно, чтобы он навел справки, сам или через доверенных лиц. Но Гренати знает, что его жертва не казалась смертельно раненой. Во всяком случае, Дюпон не потерял сознание сразу и малвер. Ятно, что это могло случиться с ним до приезда врача. Как же это понимать? Доверенные лица ошиблись. Бывает, наверное, что одного только доверия Бону достаточно. Гаренате подносит руку к правому уху, и несколько раз то затыкает, то освобождает слуховой канал, потом проделывает то же самое с левым ухом. все таки непоколебимая уверенность начальника несколько смутила его. С другой стороны, сам он не вполне уверен, что ранил профессора только в руку. Возможно, тот смертельно ранен и повинуясь инстинкту самосохранения,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 Все равно он должен его найти, верно? Таков приказ, и он должен действовать. Но где его искать и как распознать? Никакими предметами он не располагает, а город большой. И все же он принимает решение направиться в центр, что заставляет его повернуть назад. Сделав несколько шагов, он вновь оказывается перед зданием, из которого только что вышел. С раздражением он подносит руку к уху. Неужели эта адская машина никогда не остановится?